Глава четвертая. Ночь в Кальяу, влажная, темная, как волчья пасть. Сержант Литума поднял воротник плаща, потер руки и приготовился исполнять свой долг. Это был человек в расцвете сил, ему было пятьдесят. Уважаемый всей полиции, не ропща. Он нёс службу в самых опасных местах и лихо сражался с преступностью, о чем свидетельствовали шрамы на его теле. Тюрьмы перу кишели злоумышленниками, рукой которых он сковал наручниками. Его приводили в качестве примера в приказах, отмечали в официальных речах. Дважды он был награжден, но все эти заслуги и слава не повлияли на его скромность, столь же великую, как и его храбрость и честность. Вот уже год Летума служил в 4 полицейском комиссариате Кальяо, и вот уже три месяца выполнял самую трудную обязанность, каковая судьба может наградить сержанта, несущего службу в порту – ночные дежурства. Далекие колокола на церкви Божьей Матери кармен де ле, -Ле пробили полночь. И пунктуальный, как всегда, сержант Литума, широкий лоб, парлиный нос, пронизывающий взгляд, сама исполнительность и предупредительность отправился в путь. За его спиной, как слабый огонек во мраке, осталось старое деревянное строение 4 полицейского комиссариата. Сержант представил себе. Лейтенант Хаима Кончи, естественно, листает комиксы про утенка Дональда. Полицейские сопливой камачо яблочко-оревало, наверное, балуют свежесваренным кофе с сахаром. А единственный арестованный за день вор-карманник, пойманный на месте преступления в автобусе на маршруте Чекуэта-Ля-Парада и, и хорошо отлупцованный полдюжины разъяренных пассажиров, скорее всего, спит, скорчившись на полу камеры. Сержант начал свой обход с кварталов нового порта. Гвенес службу курносы Сальвядилья, изрядный лодырь, но вдохновенный исполнитель Тандороса. Новый порт наводил ужас на всех полицейских и детективов Кальяу, потому что из проживавших его лабиринтах жителей хижины здесь были сооружены из досок, консервных банок, обрезков оцинкованного железа и сухого навоза. Лишамая незначительная часть зарабатывала на хлеб, рыбачили, разгружая суда в порту. Большинство же были бродяги, воры, пьяницы, жулики и пидорасты, не говоря уже о бесчисленных проститутках, которые по любому поводу вытаскивали ножи и полили друг в друга из пистолетов. Камни этого квартала, где не было ни воды, ни канализации, ни света, ни мостовых, не раз рашались кровью служителей закона. Но нынешняя ночь была на удивление мирной. Спотыкаясь невидимые кочки кочке, морщичь от бьющего в нос зловония, исходившего от экскрементов и пищевых отбросов, Сержант Литума обходил залитые мочой уголки квартала в поисках Курносова и думал. Холод рано уложил сегодня ночью, бродяг. Стояла середина августа, зима была в разгаре. Густой туман скрадывал и размывал очертания предметов. Мелкий на упорный дождик пропитывал влагой воздух, и ночь становилась грустной и неприветливой. Куда же запропастился Курносов с Адельвия? Этот лентяй, испугавшись холода и бандитов, наверное, отправился в поисках тепла и глотка писков таверны на Увениде-Ускар. «Нет, пожалуй, не осмелится», — подумал сержант Литума. «Он знает, что я обхожу посты, и если него не будет на месте, ему влетит». Он нашел Курносову фонарного столба на углу, ближе к бойням и складам. Полицейский яростно тер руки, лицо его было обмотано каким-то фантастическим шарфом, из-под которого выглядывали одни глаза. Заметив человека, Курнос удернулся и поднес руку к кобуре, но, узнав начальство, щелкнул каблуками. «Вы испугали меня, мой сержант?» — сказал он, смеясь. «В темноте показались мне привидением». «Какое еще привидение? Что ты мелешь?» — протянул к нему руку Литума. «Просто принял меня за варюгу «Слава богу, варюги в такой холод не шляются!» — снова потер руки Курносой. «Единственные психи, которые в такую слякоть носят по улицам, — это вы да я. И еще вон те». Он показал на бойне, сержант, напрягая зрение, различил на крыше с полдюжины стервятников, которые сидели редком, запрятав голову под крыло. «Голодали», — подумал летума «Замерзнут, но будут сидеть, если учу или мертвечину». Курнос из Эдельвилья расписался в акте обхода при слабом свете фонаря и с грызаным карандашиком, терявшимся в его пальцах. «Никаких новостей, ни преступлений, ни происшествий, ни пьянок». «Тихая ночь, мой сержант», — сказал и провожали Литуму несколько кварталов в направлении Авениды Манкакапака. «Надеюсь, и дальше так пойдет, пока не появится смена. А потом пусть все катится к чертям собачьим». Он засмеялся, будто сказал нечто очень остроумное. И сержант Литуму подумал, вот как мыслят некоторые полицейские. И не ошибся, ибо и Садовилья тут же добавил уже вполне серьезно. Я ведь не то, что вы, мой сержант. Не нравится мне все это. Я ношу форму только ради хлеба. Ты не носил бы ее, будет в моей власти, — проворчал сержант. Я держал бы на службе лифте тех, кто верит в наше дело. Кто бы остался тогда в полиции, — возразил Курносый. Уж лучше быть одному, чем в плохой компании, — засмеялся сержант. Они шли в темноте по пустырю, окружавшему факторию Годолупы, где охотники с собаками постоянно разбивали камнями лампочки на столбах. Вдалеке был слышен гул моря и время от времени шум мотора такси, пересекавшего авениду Аргентины. «Вам бы хотелось, чтобы все мы были героями», — вдруг проговорил полицейский. «Чтобы мы из кожи лезли, защищая этот мусор», — он показал в сторону колья, в сторону лимы, на все вокруг. «Разве нас отблагодарят? Разве нас кто-нибудь уважает? Не слышали, что кричат нам вслед?» «Народ презирает нас, мой сержант!» «Здесь мы прощаемся», — сказал лету Летуму Авинида Монтокопака. «Не выходи из своей зоны и не злись. Ждешь не дождешься, чтобы удрать, а когда тебя выгонят, будешь выть как пес». Именно так и случилось с пухлявым Монтесаной. Потом приходил к нам в комиссариат, со слезами на глазах мыл. «Семью я потерял!» Сержант услышал, как за его спиной курнос и пробурчал. «Семья без женщины! Какая это семья!» Возможно, Курнос и прав, думал сержант Летума, шагая в полночь по пустынной Авенеде. Действительно, народ не любит полицейских и вспоминает о них только, когда испытывает страх. Ну и что же? Он старался не для того, чтобы люди уважали или любили его. Народ я ни в грош не ставлю, думал он. тогда же почему он относится к своей полицейской службе на те чем его товарищи которые не гробили себя на работе и пользовались любым случаем, чтобы отлынивать от дел, Или заработает несколько грязных соли, едва отвернется начальство. — Почему это так, а, Литума? — Потому что тебе тут нравится, — опять подумал он. — Другим нравится футбол или бега. А тебе твоя работа. — Вот почему. Ему пришло в голову, что если какой-нибудь футбольный болельщик спросит его однажды, — Ты за кого, Литума, за спортбойс или за чалак? Он ответит, — Я болельщик национальной полиции. Он шел, посмеиваясь сквозь туман, сквозь ночь, сквозь дождь, довольный своим остроумием. И в этот момент расслышал шум. Сержант рванулся было, схватился за кобуру, потом замер. Шум был настолько неожиданным, что он почти испугался. «Только почти», — подумал Литума, — «ведь ты никогда не испытывал не испытываешь страха». Литума, даже не знаешь, с чем его едят, этот самый страх. Слева от него простирался пустырь. Справа громада первого склада морского вокзала. Оттуда ты донёсся грохот ящиков и бочек, которые, падая, увлекали за собой целую гору других ящиков и бочек. Потом опять всё стихло, и только слышались издалека рокот моря и свист ветра, ударявшего по крышам и путавшегося в проводах. Кот погнался за крысы, опрокинул ящик, другой, вот и обвал, подумал сержант и представил себе несчастного кота, распростёртого среди крыс, раздавленного грудой мешков и бочек. Он уже находился в районе, где нес службу початок Роман. Естественно, початка на месте не оказалось. Литума прекрасно знал, что полицейские находятся в другом конце своего квартала, где-нибудь в Happy Land или в Blue Star, в любом другом баре или борделе для моряков в глубине узенькой улочки, которую острый язык жители называли улицей сифилитиков. Определенно он там потягивает певцо за деревянной стойкой. Направляясь к притонам, летума мысленно представил себе выражение ужаса на лице Романа, когда он, летума появится у него за спиной. «Так, употребление спиртных напитков во время несения службы – конец тебе початок!» Он прошел еще метров двести и резко остановился. Повернул голову. Там во мраке два освещенные лампочки, чудом уцелевшие после полчищ охотников за собаками, С трудом угадывалась стена склада. — Нет, это не кот, — подумал сержант. — И не крыса. Это вор. Сердце забилось от волнения, и он ощутил, как лоб и руки его вспотели. — Да, это вор, вор. Простояв неподвижно несколько секунд, он захотел повернуть назад. Сержант знал себя. Подобные порывы обуревали его не раз. Вынув пистолет из кобуры, он снял его с предохранителя и взял в левую руку фонарь. Легкими прыжками прокрался назад, чувствуя, как рвется наружу сердце. Да, так и есть, вор. У склада он, задыхаясь, остановился. Не поискать ли Курносова или Початка? Он покачал головой. Нет, ему никто не нужен. Хватит, и даже с лихвой его одного. Если вор не один, тем хуже для них и лучше для него. Он прислушался, прижавшись лицом к деревянной стене. Полная тишина. Только вдалеке слышны море и шум редких автомобилей. Какой там вор, чтобы его подумал сержант. Померещилась. Кот или крыса? Азноб прошел, теперь он ощущал тепло и усталость. Он обошел склад в, в поисках двери. Найдя ее, убедился при свете фонаря замок в полной сохранности. Он собирался было идти, ворча про себя, Ну и свалял же ты, дурака ли, Тума. Не тот уж у тебя нюх, как прежде. Когда машинально осветил стену, и в желтоватом свете фонаря перед ним возникло отверстие. Оно было в нескольких метрах от двери. Дыру проделали грубо. Доски то ли разрубили топором, то ли вышибли ногами. Дыра была достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть на четверенькой взрослый человек. Сержант почувствовал, как сердце его заколотилось, словно безумное. Он потушил фонарь, Еще раз проверил пистолет, снят ли предохранитель, и осмотрелся. Кругом темнота. Лишь где-то вдали с пятичными огоньками мелькали огни Авенида и Оскар. Он вздохнул воздух, полной грудью, и со всей силы, на которую был способен, проревел. «Капрал, окружай своими людьми склад! Если кто попытается бежать, стреляй без предупреждения! Живей, ребята!» Для вязчей убедительности сержант пробежал сначала в одну, потом в другую сторону, громко топая. Потом он приник к деревянной перегородке и снова заорал во всю мочь. «Эй, вы сдавайтесь! Вы окружены! Выходите по одному через эту дыру! Дают 30 секунд на добровольную сдачу!» Он услыхал эхо от своих выкриков, затерявшиеся в ночи, а потом снова море и лай собак. Он отсчитал даже не 30, 60 секунд. «Шута горохового из тебя делают, летума подумал он, чувствуя, как в нем закипает ярость. «Открой глаза, ребята!» — прокричал он опять. «По первому знаку поли них, капрал!» И, решительно встав на четвереньки, ловко, несмотря на свои годы и тяжелую форму, полез в дыру. Внутрю он быстро выпрямился, на цыпочках отбежал в сторону и прижался спиной к стене. Он ничего не видел, но не хотел зажигать фонарь. Не слышно было ни малейшего шороха, однако в нем крепла уверенность. Здесь кто-то сидит, так же, как и он, скорчившись в темноте, Не прислушивается, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вдруг ему показалось, что он уловил прерывистое дыхание. Сержант держал палец на спусковом крючке, пистолет на уровне груди. Сочетав до трех, он зажег фонарь. Раздавшийся крик разостал его врасплох. От неожиданности он выронил фонарь, тот покатился по полу, освещая ящики, мешки, похоже с хлопком, бочки, древесину. И вдруг высветил мимолетно, неправдоподобно фигуру негра. Голый и скрючный тот пытался руками прикрыть лицо и в то же время сквозь щели меж пальцами огромными испуганными глазами уставился на фонарь, будто единственную опасность для него представлял именно свет. — Не двигайся, пристрелю! Тихо, не то сдохнешь, черномазый! — прорычал лету Литума так громко, что у него даже в глотке засвербило. В то же время, присев на корточке, он шарил руками, пытаясь достать фонарь. Потом с величайшим удовлетворением добавил. — Попался, черный! лип черномазый! Он почти оглушил себя собственным голосом. Теперь он добрался до фонаря, и луч света запрыгал в поисках негра. Но тот и не думал бежать. Он сидел на месте, и летом изумился, не поверив тому, что он увидел. Нет, это была не игра воображения, не сон. Негр был совершенно гол, в чем мать родила. Ни ботинок, ни трусов, ни майки, ничегошеньки на нем не было. Но, видимо, он не испытывал от этого ни малейшего смущения, вроде не сознавая, что гол, потому что даже не прикрыл рам рукой. Негал по-прежнему сидел, пригнувшись, половина лица его была закрыта растопыренными пальцами. Он не двигался, будто загипнотизированный круглым глазом фонаря, излучавшим свет. «Руки на затылок, черномазый!» — приказал сержант, стоя на месте. «И веди себя смирно, если не хочешь получить свинец!» Ты арестован за попытку вторгнуться в частные владения, также за прогулки ногишом по столице. Обратившись вслух, не выдаст ли шорох соучастника, прячущегося в темноте, сержант в то же время размышлял. Нет, это не вор, это идиот. Не только потому, что негр совершенно голый в самый разгар зимы, сержант понял это по крику, который тот издал, будучи обнаруженным. Нормальный человек так кричать не может, продолжал рассуждать сержант. Звук был очень уж странный, нечто среднее между воем, мычанием, хохотом и лаем. Он рал, рвался вроде не из горла, а откуда-то изнутра, из сердца, из души.